Там я напоил его хорошим вином и сам выпил столько, что он несколько расслабился и перестал опасаться подвоха. Настало время спросить, как его дела на бирже. Он ответил, что дела идут хорошо, но ответил не совсем уверенно и, в свою очередь, спросил меня, не знаю ли я чего-то такого, о чем ему неизвестно. Естественно, я похвастался удачей, мол, мне повезло, но при этом подозрительно огляделся и подвинул кресло поближе к нему. «Насколько я понимаю, тебе известно о перуанской нефти?» – спросил он. Я как будто встрепенулся и еще раз огляделся, а потом прошептал ему чуть ли не на ухо. «Известно, но я не хочу, чтобы все узнали, собираясь отхватить большой куш». «А я думал, это все пустое, ведь они бог знает, сколько лет не платили дивидендов». «Это правда», – подтвердил я, «но теперь дела у них пошли на лад. У меня информация из достоверных источников». Он мне не очень поверил. Тогда я выпил еще вина и опять наклонился к его уху. «Послушай», — сказал я, — «мне ни к чему, чтобы все узнали, но для тебя и Кристины я все сделаю. Тебе ведь известно, что я был в нее влюблен, да и теперь еще влюблен. Но тогда тебе удалось опередить меня, а теперь я хочу сделать вам приятное». К этому времени я немного возбудился, и он подумал, будто я опьянел. «Очень мило с твоей стороны, старина», — сказал он, «но я стрелянный воробей, и мне нужны доказательства». Он сидел немного сутулившись и был очень похож на настоящего ростовщика. «Есть доказательства», — заверил я его, — «но только не здесь. Приходи ко мне сегодня после обеда, и я все тебе покажу». «А как ты их заполучил?» «Скажу вечером. Приходи после ужина. После девяти». «На Харли-стрит?» — спросил он, и я понял, что он заглотил наживку. «Нет, на принц of Уэльс-Роуд. Мне еще надо поработать в больнице». И знаешь, никому не говори, что идешь ко мне. Я сегодня купил несколько сотен акций на свое имя, и наверняка многие это уже обсуждают. Если узнают, что мы скооперировались, нам не сдобровать. Короче говоря, здесь не место для нашей беседы. Хорошо, я никому не скажу, — пообещал Леви. Приду в девять, а ты уверен, что дело стоит того? Еще бы, все предусмотрено. Я ведь и в самом деле так думал. Мы расстались, я отправился в работный дом. Больной умер около 11. Я осматривал его сразу после завтрака и потому не удивился этой скоропостижной смерти. Уладив все формальности, я перевез труп в больницу. Это было около 7 вечера. В тот день мне не надо было принимать больных на Харли-стрит, поэтому я заехал к старому другу, который живет возле Гайд-парка и который должен был уезжать в Брайтон по какому-то делу. Мы выпили с ним чаю, и я проводил его на вокзал «Виктория». Он уехал в 5.35. Мне пришло в голову просмотреть газеты, и я направился к киоску, но толпы людей стремились попасть на вечерние поезда, и меня затянуло в противоположный поток, из которого я с трудом выбрался и решил ехать домой на такси. Уже в такси я обнаружил, что к моему воротнику прицепилось чье-то пинце. С 6.15 до 7 я сочинял документы, которые могли бы выглядеть достаточно убедительными для Сера Рувима. В семь вечера я пошел в больницу, куда как раз приехала перевозка из работного дома, так что я сразу отправил труп в прозекторскую и сказал Уильяму отцу, что собираюсь поработать вечером. Еще я ему сказал, что сам приготовлю труп для работы. Это было самое слабое звено в моем плане. Отослав у отца, я пошел домой и пообедал. Слуге я тоже сказал, что буду работать вечером в больнице, и он может ложиться спать в 10-30 вечера, как обычно. Он давно привык к моим чудачествам. В доме при больнице у меня всего двое слуг – муж и жена. Тяжелую работу выполняет приходящая прислуга. Комната слуг на самом верху, и окнами выходит на «Принц оф Уэльс Роуд». Пообедав, я устроился в холле с бумагами. Слуга закончил убирать 15 минут девятого, и я, попросив его принести сифон и графин, отпустил его. Леви позвонил в дверь в 20 минут десятого. Я сам пустил его. Слуга появился в противоположной стороне холла и тотчас ушел. Леви был во фраке и в пальто, а в руках держал зонт. «Да вы совсем промокли?» – сказал я. «На чем вы приехали?» «На автобусе идиот-кондуктор высадил меня в начале улицы, а дождь льет, как из ведра». К тому же совсем темно, и я не знал, куда мне идти. Я обрадовался, что он не взял такси, но все же не мог не съязвить. Ваша экономия доведет вас до смерти. Я был прав, но тогда я не знал, что его экономия станет причиной и его, и моей смерти. Всего не предусмотришь. Усадив его возле камина, я подал ему виски. Он был взволнован какими-то аргентинскими делами, которые ему нужно было уладить на другой день. Мы проговорили четверть часа, а потом он сказал, «Ну, а как ваши перванские чаяния?» «Нормально, смотрите сами». Я привел его в библиотеку и включил верхний свет и лампу на письменном столе. Потом усадил его в кресло спиной к камину и разложил на столе приготовленные мной бумаги, которые я для убедительности предварительно убрал в сейф. Он стал читать, низко склонившись над ними, потому что был близорук, а я занялся камином. Как только я увидел, что он склонился именно так, как мне нужно, я ударил его изо всех сил кочергой, постаравшись попасть в четвертый позвонок. Я должен был точно рассчитать удар, чтобы убить его, не повредив кожу, и меня выручил мой долгий опыт. Он скрикнул, но всего один раз, и бесшумно повалился головой на стол. Тогда я поставил кочергу на место и осмотрел его. Он был мертв. Перетащив его в спальню и раздев, я посмотрел на часы. Они показывали без десяти десять. Я затолкал его под кровать, которая была уже расстелена, убрал бумаги в библиотеке, спустился вниз, взял зонт Леви, вышел в холл и громко крикнул «Спокойной ночи!», чтобы услышали слуги. Потом быстро зашагал по улице, вошел в больницу с другой стороны и бесшумно возвратился к себе домой. Меня никто не должен был видеть, и, перегнувшись через перила, я прислушался. Кухарка и ее муж разговаривали в кухне. Проскользнув в холл и, оставив там зонт и бумаги, я опять поднялся в библиотеку и позвонил. Когда пришел слуга, я приказал ему запереть все двери, кроме той, что ведет в больницу. Все время, пока он занимался своими делами, я провел в библиотеке. А потом, когда он и его жена ушли в свою комнату, то есть в 10.30, отправился, подождав для верности, еще минут пятнадцать, в прозекторскую. Там я взял каталку и подтащил ее к двери в мой дом, а потом пошел за Леви. Конечно, тащить его вниз было не самое большое удовольствие, однако мне не хотелось заниматься им у себя дома, ведь слуги народ любопытный. Кроме того, это была лишь малая часть того, что я задумал. Короче говоря, я положил Леви на каталку, отвез его в прозекторскую и заменил им бродягу из работного дома». Мне было жаль, что я не мог осмотреть его мозг. Но к чему вызывать лишние подозрения? Так как времени у меня было еще много, то я заперся в прозекторской и подготовил труп Леви для вскрытия. Потом я положил на каталку бродягу и отвез его к себе. Часы показывали пять минут двенадцатого, и слуги должны были уже спать. Я перетащил труп в спальню. Он был довольно тяжелый. но полегче, чем Леви. К тому же, мой альпинистский опыт оказался как нельзя кстати. Дело тут не только в силе, но и в умении, а у меня пока и сил еще вполне достаточно. Итак, я положил труп на кровать, накрыл его одеялом. Вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову заглянуть в мою спальню, но если бы и пришло, то они увидели бы меня крепко спящим в собственной постели. Потом я натянул на себя вещи Леви, которые, к счастью, были мне немножко велики, и не забыл об очках, часах, зонтики и прочих важных мелочах. Незадолго до половины двенадцатого я стоял на улице и ловил такси. Народ как раз начал возвращаться из театров. Так что с такси проблем не было. Шоферу я приказал отвезти себя на гайд-парк-корнер. Там я вышел, наградив его щедрыми чаевыми и попросил приехать на это же место через час». В портфеле я принес мои собственные вещи. В верхних окнах еще горел свет. Я, верно, приехал слишком рано, не зная, что Леви отпускал своих слуг в театр. Пришлось немного подождать, и в четверть первого, когда огни погасли, я открыл дверь ключом Леви. Поначалу, когда я обдумывал план убийства, то предполагал, что Леви исчезнет из столовой или из гостиной, оставив на полу кучу одежды. Но мне повезло. Леди Леви уехала из Лондона и я мог совершить отвлекающий маневр, который, правда, несколько умолял фантастичность первого варианта. Итак, я включил свет в холле, снял пальто Леви и, стараясь посильнее шуметь, стал подниматься в спальню. Распорядок жизни в доме я знаю неплохо и не боялся случайно встретиться со слугой. Леви более или менее сохранил привычки юности, так что предпочитал справляться сам и не звать по каждому поводу камердинера. В спальне я снял перчатки Леви и натянул хирургические, не желая оставлять отпечатки пальцев. Мне хотелось создать впечатление, что Леви спал, как обычно, и для этого мне пришлось лечь на его кровать, иначе мне никто не поверил бы. Естественно, я побоялся воспользоваться его щеткой для волос, так как у меня совсем другого цвета волосы. Но все остальное я проделал, как полагается, не сомневаясь, что аккуратный Леви не забывал ставить туфли на место. А вот с одеждой я не додумал. Увы... Ошибки избежать не удалось, но, в общем, это неважно. Я читал работу мистера Бентли и осмотрел рот Леви, у которого все зубы были на месте, так что я не забыл намочить зубную щетку. В час ночи я встал и оделся в свое, включив фонарик, но не посмев зажечь верхний свет, так как на окнах были всего лишь легкие занавески. Я надел ботинки и старые галуши. На толстых турецких коврах оставить следы было почти невозможно. Когда я выходил из дома, то мог захлопнуть дверь или воспользоваться отмычкой, но решил не рисковать и не создавать лишний шум. Отмычка на дне Темзы. Я выбросил ее с моста Баттерси на другой день. Уже стоя возле двери, я прислушался. Мимо прошагал полицейский. Едва его шаги затихли, я выскользнул наружу, бесшумно закрыл дверь и отправился искать мое такси. Пальто у меня почти такое же, как у Леви, и я не забыл положить в портфель цилиндр. Оставалось надеяться, что шофер не обратит внимания на отсутствие зонта. К счастью, дождь ненадолго затих, но даже если он что-то и заметил, то ничего мне не сказал. Я попросил его остановиться довольно далеко от моего дома, расплатился и подождал на крыльце, пока он не уехал, а потом торопливо завернул за угол и вошел к себе. Часы показывали без четверти два, а впереди у меня еще была самая трудная часть работы». Первым делом я немного изменил внешний вид трупа, чтобы исключить быстрое опознание бродяги. Однако я не собирался заниматься ничем серьезным, ибо считал это лишним, ведь бродягу никто не искал и, по-видимому, не собирался разыскивать. Главное это доказать, если будет прослежен путь Леви до моего дома, что найденный труп ему не принадлежит. Итак... Я занялся волосами, бородой и ногтями моего мертвого помощника. К сожалению, у меня было мало времени, так что я не мог потрудиться над ними так, как мне хотелось бы. К тому же у меня не было ни малейшего представления, сколько времени мне понадобится, чтобы отделаться от него. И я опасался, как бы трупное окоченение не помешало мне исполнить задуманное. Покончив с бритьем, я отыскал простыню и бинты и аккуратно завернул его, не оставляя на его теле следов. «Осталось выполнить самую ответственную часть моего плана. Я заранее решил, что избавляться от трупа мне придется, выйдя на крышу, так как в саду из-за дождя могли остаться опасные следы. Да и вообще, тащить мертвого человека посреди ночи по улице было бы верхом легкомыслие. Зато на крыше, дождь, который внизу был моим врагом, здесь становился мне другом. Чтобы отнести труп наверх, мне надо было пройти мимо комнаты слуг и открыть люк, а потом закрыть его». Будь я один, это не составило бы труда. А вот с тяжелым грузом, если бы я знал наверняка, что слуги крепко спят. Но ведь я этого не знал, а пошуметь мне предстояло изрядно. На цыпочках я подошел к их двери и прислушался.